«Прощайте!» И сытые кони сразу взяли в карьер. Русские студенты еще находились в пути, а на стенах домов Фрейберга магистрат уже развесил строгие объявления, чтобы никто из горожан не давал им в долг даже Фенига, и Россия не способна оплачивать их долги. Яган Генкель заверил магистрат в своей скупости. Я не христиан Вольф, который потворствовал этим дигарям в их разгулах. Я ученый наук практических, и от меня русские каждый грошик станут добывать с кровью из носа. Слово свое он сдержал. Когда три студента прибыли в славный Фрейберг, Генкель отсчитал для каждого десять таллеров. Это вам на бумагу с чернилами, на пудру и на мыло. Выкручивайтесь как угодно, но два года учебы под моим начальством вы обязаны перебиваться, как знаете. Если в Петербурге студентов обворовывал Шумахер, то здесь главным вором был сам Генкель. В это же время Фрейберг посетил русский академик Готлоб Юнкер, изучавший соляное дело, ибо русские люди в соли всегда нуждались, а соляные копии Бахмута не могли разрешить соляной проблемы. Толковый и знающий человек Юнкер охотно сошелся с русскими студентами. Поговорив с ними, он доложил в Петербург, что умнее всех оказался, конечно же, немец Райзер, затем, неплохо, Ломоносов, а Митьку Виноградов он задвинул на последнее место. Юнкер увлеченно рассказывал студентам о походах русской армии против крымского хана. Сам же он состоял историографом при Фельдмаршале Минихе. оды Юнкера в честь герцога Берона издавались тогда в самых роскошных переплетах, а вместо гонорара он получал камзол, обшитый серебряным пузументом. Так что это был человек со связями. Иоган Генкель терпеливо выслушал упреки Юнкера. «Вы посмотрите на русских студентов, это же оборванцы! Желаю, чтобы вы пошили для них приличное платье!» Генкель, скрипя сердце, отсчитал Райзеру и Виноградову деньжат для покупки сукна и приклада для новой одежды. Потом он придирчиво оглядел Верзилу Ломоносова. «На такого большого шить сразу разоришься. Ничего, походи так. Только на локтях заплатки поставь». Но скоро Юнкер обратил на Ломоносова особое внимание, ибо сам, будучи поэтом, он любезно приветствовал поэта, еще никому неизвестного, но уже осмелившегося критиковать тогдашнее светило русской поэзии Василия Тридиаковского. «Так ему дураку и надо», — сказал Юнкер, остро завидая громкой славе Тридиаковского. «А вы пишите, друг мой, не стесняйтесь. Ваши стихи надо бы показать в Петербурге. Может быть, они удостоятся внимания не только секретаря Данилы Шумахера, но даже... даже... мне страшно сказать». — Скажите, — поклонился ему Ломоносов, — даже самой императрице Анны Иоанновны. Вот как! Русская литература может сказать юнкеру спасибо. Он разглядел талант в этом нескладном парне, а его рассказы о подвигах русской армии в знойном пекле южных степей оказались для Ломоносова полезны. Зато вот Генкелю мы спасибо не скажем. Это был не только педант, но и графоман, возомнивший себя великим ученым. Бывший аптекарь он умел только хапать деньги, а вот дать студентам знания не умел. Академик Владимир Иванович Вернацкий писал об этом пройдохе. Генкель был химик старого склада, без следа оригинальной мысли, даже суеверным. Полное непонимание всего нового или возвышавшегося над обычным, таковы его характерные черты. Ломоносов к своему удивлению обнаружил, что из Марбурга он вывез познаний и опыта гораздо больше, нежели их было у самого Генкеля. Вот еще одно авторитетное мнение ученого Миншуткина. Ломоносов как бы попал в среду, которая была живой еще 50 лет назад. Он сразу окунулся в затхлую атмосферу ученого-ремесленника, давно ушедшего от научной работы. Но зато этот Берг-физик саксонского королевства оказался ловким шпионом. И скоро в Петербурге проведали от Генкеля, что Ломоносов ведет подозрительную переписку с Марбургом, у него в голове только крепкое пиво и толстые девицы.